Молодой Каддальс в Лондоне. Глава 1. Ничего не зная о ходе событий, о новых законах и преследованиях гигантизма, не зная даже о существовании на свете подобных ему исключений из общего правила в росте человеческом, молодой Каддес выбрал как раз Этот день, чтобы выйти из своих известковых ям и познакомиться с окружающим миром. Надо же было и ему когда-нибудь дойти до этого. В Чизинг-Айбрите Все его вопросы оставались без ответа, так как новый викарий был, пожалуй, еще не просвещённее старого, а бестолковая работа довела его наконец до полного отчаяния.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 к такому наказанию да я просто не хочу нести его будучи существом некультурным он тотчас же превратил свою мысль в дело схватил тележку с известью поднял ее кверху и с размаху швырнул на землю причем от нее, конечно, не осталось и следа затем он сгреб целый ряд тележек и сбросил их с обрыва Потом захватил огромный кусок известняка и кинул его туда же. Потом могучим ударом ноги сковырнул с временного узколинейного пути, ведущего к шахтам, ярдов двенадцать железных рельс. Очень мне нужно копаться тут в земле до самой смерти. Что я червяк, что ли, в самом деле, ломаю известняк неизвестно для чего, слуга покорный. Порешив таким образом свою судьбу, молодой Кадлис в этот жаркий полдень зашагал через холмы и долины прямо в Лондон, может быть, потому только, что случайно обернулся лицом в эту сторону, встречавшийся На всяком шагу красные надписи, так же как испуг и удивление всех встречных, нисколько на него не действовали. Он ничего не знал о результате выборов, передавших власть в руки Катергома, знаменитого Джека убийцы гигантов. Он и не подозревал, что согласно распоряжению правительства, вывешенному на всех полицейских постах, гигантам и вообще лицам рост которых превышает 8 футов, воспрещено было без особого дозволения удаляться больше, чем на 5 миль от мест, отведенных для их пребывания.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 Лондонские обыватели слыхали про него когда-то. Они слыхали, что он глуп, но добродушен, что местный викарий, представитель леди Ондершут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 Вообще газеты того дня были переполнены рассуждениями о гигантизме и о средствах борьбы с ним. В правительственной газете вполне ясно говорилось о выдергивании крапивы с корнем. В Таймсе Крупными буквами было напечатано заглавие: "Гигант Редвуд продолжает встречаться с принцессой". Эхо поместила статью "Слухи о восстании гигантов в Нортумберленде". Вестминстерская газета по своему обыкновению выражалась уклончиво, стараясь и в вопросе о гигантах объединить либеральную партию, расколовшуюся на семь фракций согласно количеству лидеров. Вечерние газеты единогласно трубили о появлении гиганта на новой кентской дороге.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 Мне этот кадрель всегда представляется таким, каким он был на Кентской дороге, когда склонившееся к западу солнце освещало её смущенное лицо с вытаращенными глазами, улица была переполнена омнибусами, трамваями, экипажами, тележками, велосипедистами, моторами и удивленной толпой, состоящей из продавцов, женщин, нянек с детьми и уличных мальчишек, радостно сновавших около самых ног гиганта. Стены и заборы повсюду были облеплены испачканными и разорванными выборными списками. От криков и разговоров стоял гул. В окнах домов и у дверей лавок толпились обыватели, спешившие взглянуть на невиданное зрелище. Рабочие на стройках побросали работу и спускались по лесам к уличному фасаду строящегося дома. Одни только полисмены Слегка растерявшиеся от неожиданности, старались водворить порядок, насколько это было возможно. Толпа встречала Каддеса то криками иронического одобрения, то открытой бранью. А он молча смотрел с высоты своего роста на такое множество маленьких людишек, какого прежде и представить себе не мог. Вступив наконец в самый Лондон, он вынужден был замедлить шаги, чтобы не передавить народ со всех сторон, сбежавшийся для того, чтобы на него взглянуть. С каждым шагом толпа становилась все плотнее и плотнее, а на одном перекрестке, где сходились две большие улицы, он принужден был окончательно остановиться. Толпа сдавила его со всех сторон. Гигант стоял Слегка расставив ноги и прислонившись спиной к стене четырехэтажного дома, всего лишь вдвое превышавшего его рост, голова его была наклонена вниз, брови сдвинуты, глядя на кашу из пигмеев, кишевших у его ног, он, очевидно думал, старался связать свои впечатления с прошлыми. Пораженный контрастом между этим множеством народа, этой бойкой городской жизнью и прежним своим единением, известковыми ломками, пением в церкви, любовниками, которых он видел ночью целующимися, разглагольствованиями. Гигант смотрел, смотрел и наконец, запустив свою громадную лапу в нечесанные волосы, проговорил вслух: "Ничего не понимаю". При звуках непривычного для слуха пигмеев голоса, отчасти заглушенного звонками и рожками омнибусов, пробивавших себе дорогу, толпа заволновалась, послышались возгласы: "Что такое? Что он сказал? Говорит, что ничего не видит". Кадль сказал: "I don't see it". А потому в толпе Перебирают все слова одинаково звучащие с подчеркнутым си видеть се море «сеет» — сиденье, стул и прочее спрашивает где море ищет на чем бы сесть подать ему стул да что он дурак не может что ли усесться на какой-нибудь крыше и на кой шут вас так много заговорил опять кадлис Что вы тут делаете, маленькие людишки? Зачем вы существуете? Чем вы тут занимались, пока я ломал для вас известняк там, в Каменоломне? Странный голос Кадльса, нарушивший школьную дисциплину в Чизинг-Айбройте, заставил толпу замолчать, пока раздавался А когда он смолк, то все кругом заволновалось, опять послышались возгласы, то озабоченные, то иронические. "Спич, спич, требуем спич!" смеясь кричала кучка молодежи. "Да он и так говорит, не мешайте ему!" кричали другие. "Что он сказал? Пьян он, что ли?" Ха -ха -ха! заливались кондуктора и кучера омнибусов, проезжая вперед сквозь толпу. Пьяный американский матрос слезливо приставал ко всем, говоря: все таки ему что-нибудь нужно! все таки надо его выслушать". Убирайся Убирайся-ка домой, чертов гигант, крикнул витошник, проезжавший мимо на маленькой тележке, запряженной лошадкой. Убирайся домой! Вместо того, чтобы пугать здесь лошадей. Неужели не найдется никого, кто бы прогнал его? Смущенный, обескураженный, ничего не понимавший кадець молча смотрел на толпу и слушал. В эту минуту Из переулка подошел небольшой отряд полисменов, искусно втершийся в толпу и занявший в ней первые места поближе к кадльцу. Послышались восклицания: «Садите назад! Прошу вас назад! Проходите, проходите, не задерживайтесь!" Вскоре Кадльц почувствовал, что кто-то толкает его в ногу. Оглянувшись, он увидел маленькую фигурку в темно синем мундире, которая что-то кричала и сильно жестикулировала. "Чего надо?" спросил Кадельс, наклонившись пониже. "Здесь нельзя стоять!" крикнул полицейский. "Нельзя останавливаться, проходите!" повторил он. "Да куда ж я пойду?" Назад домой, на место жительства. Здесь нельзя оставаться. Вы мешаете движению. Какому движению? По улице, конечно. А куда она ведет? Чего эти тут собрались вокруг меня? Что им нужно? Я устал ломать для них известняк и жить в одиночестве. Хочу знать, что они делают. И как живут. Очень жаль, но здесь не место для таких объяснений. Я настоятельно прошу вас уйти. А вы не знаете, настоятельно прошу вас удалиться. Серьезно советую сейчас же идти домой. Мы не имеем насчет вас специальных инструкций, но раз это противозаконно, то потрудитесь тотчас же удалиться. Пропустите, пропустите, пожалуйста, назад. Улица с левого бока очистилась перед кадльцом. Он понурил голову, медленно тронулся в путь, продолжая бормотать про себя: "Не понимаю. Ничего не понимаю. И не знал, что есть на свете такие места, что они такое делают. Зачем все это? Куда это я зашел?» Толпа слушала эти слова, смеялась над ним, а между прочим, и запомнила их, так что вскоре изречения Кадльса сделались ходячими поговорками. Остроумные молодые люди даже из хорошего общества стали переговариваться между собою таким, например, образом: «Эй, Гарри, посмотрите, какая пропасть хорошеньких. Как вы думаете, зачем все это?" Или ба, бутылок-то, бутылок. И не знал, что есть на свете такие места. Игривые восклицания вызывали еще более игривые ответы, даже не всегда допустимые в печати. Так что, вообще говоря, исход кадльса из каменоломни обогатил английский язык новыми оборотами и изречениями. Гигантизм и тут сыграл свою новаторскую роль. Глава третья. Чего же он, собственно говоря, искал? Чего не понимал? Ему нужно было то, чего мир пигмеев дать ему никак не мог молодому кадльсу нужно было общество себе подобных он нуждался в лицах которых бы мог любить которым мог бы подчиняться с которыми и для которых он мог бы работать ради осуществления целей соответствующих гигантским его размерам он искал чего-нибудь себе близкого родственного и понятного чем мир пигмеев снабдить его не мог Притом искал он почти бессознательно, не умея выразить словами своих потребностей и даже не будучи в состоянии формулировать их мысленно. Всю свою короткую жизнь вращался он в сферах узких деревенских интересов, да и от них-то, благодаря исключительности своего положения, стоял далеко. Ни о чем не имел определенного понятия. Этот чудовищный простофиля. Он не знал, что такое деньги, не слыхал о торговле, о социальном строе, о сложных отношениях, существующих как между общественными классами, так и между отдельными людьми. Ему было нужно. Он сам бы не мог сказать, чего ему было нужно. Весь остальной день и всю теплую летнюю ночь Прошлялся он по городу, глазея на уличные движения и на совершенно непонятные для него занятия маленьких людишек. Долго простоял он, например, на углу Пикадили, глядя, как публика чуть не дерется за место в автобусах.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 Между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи он опять появился на Пекадиле около цирка, и, конечно, застал там множество народа. Люди и экипажи сновали по улице, точно спеша за каким-нибудь делом. Двери ресторана почти не закрывались, одни входили в них, другие выходили. Что-то они там внутри делали, а что неизвестно. Гигант глазел на все это.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 и никто из них не замечал, по-видимому, ни пьяных и раскрашенных женщин, шлявшихся между ними, ни нищих оборванцев, прячущихся по углам, никому из них не бросались в глаза суетность и пустота их жизни. Бесконечная суетность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 и эта надпись исчезала, а вместо неё также медленно и по отдельной букве набиралась другая: мыло неувидающий красоты. Заметьте, не просто обыкновенное мыло для стирки и мытья, а особенное, идеальное. Затем, дополняя треножник, на котором зиждется жизнь совершенного общества пигмеев, загоралась надпись: жёлтые пилюли Янкера. Перед утренней зарёй Каддец перешагнул через решетку Риджент-парка, лег на траву в том месте, где зимою устраиваются катки, и проспал там должно быть часа два или три. Около шести часов утра он уже разговаривал с какой-то заморашкой, которую нашел спящий близ Гампстед-Хисса, и старательно расспрашивал у нее, зачем она живёт.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 набрав себе булок и продолжая жевать молодой кадельс, пошел дальше по улице и начал приглядываться к колбасным лавкам, чтобы запастись чем-нибудь повкуснее, а так как Лондон в то время отличала безработица и дороговизна съестных припасов,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 Браво, браво, кричала толпа. Но около колбасной лавки гигант был остановлен шестью полисменами, которые начали колотить его по ногам своими палочками. "Послушайте, любезный", сказал ему офицер полиции. "Вам ведь не дозволяется уходить из места жительства. пойдемте ка я провожу вас домой". Не тут-то было, однако. Много времени истратила полиция, прежде чем ей удалось одержать верх над гигантом. Долго говорят, гонялись за ним по улицам, возя с собой телегу, нагруженную канатами и цепями, предназначенными для того, чтобы заменить при аресте наручники, но поймать его не могли. Убивать Кадльса не хотели. Он не принадлежал к числу заговорщиков, сказал каторгом, И я вовсе не желаю обогрять свои руки кровью невинного, пока не испытаю всех других средств, прибавил он нерешительно. Сначала Кадлис не понимал, что его хотят арестовать, а когда понял, то посоветовал полицейским не дурить и, перебавив шагу, скрылся от них. Уйдя подальше от харроу роуд где совершил ограбление булочной, он направился в Сент-Джонс-вуд и уселся в чьём-то саду. Но тут полиция на него напала. Доставьте вы меня наконец Покое! воскликнул Кадлис, вскакивая и отправляясь далее через сады, причем опрокинул несколько заборов, передавил цветники и попортил дорожки. Полисмены, однако, не отставали. Большинство из них бежали по улице вдоль заборов, а один, особенно юркий и энергичный, следовал как раз по пятам гиганта. Когда последний вышел на Эджвер Роуд, то произвел, конечно, обычное смятение в толпе полисменов. На этот раз некоторые были с ружьями, и один из них конный отдавил Кадлис ногу за что был им вышвырнут из седла не трогайте меня гаркнул опять несчастный гигант я вам ничего не сделал До настоящей минуты Кадлис был безоружен так как бросил свой заступ еще в тайт-парке Но теперь, рассердившись, почувствовал необходимость вооружиться. С этой целью он вернулся назад на товарную станцию Западной железной дороги, выломал там высокий железный штатив электрического фонаря и, взвалив его на плечи, побрел далее. В Олтыме он почему-то повернул к западу, а потом через кладбище вышел на Хайгитхил. Откуда виден весь Лондон. Здесь он присел в чьём-то садике, спиной к дому, был как раз полдень. Будучи с раннего утра на ногах, гигант устал, а преследование полиции и народа его рассердили. Теперь, впрочем, толпа ему уже не надоедала. Прохожие стали, видимо, несколько побаиваться рассерженного и вооруженного великана, так что близко к нему не подходили, а любовались издали, пользуясь различными прикрытиями. Чего они ко мне пристали, бормотал Кадлис, сердито грызя ногти и глядя на огород, расстилавшийся у его ног. Должен же я есть, как будто нельзя оставить меня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 «Поганые! работай для них, ломай известняк. Ишь ты скажите, пожалуйста, никуда пройти не дают. В эту минуту верхом на каменной стене сада появилась знакомая уже ему фигура полицейского офицера. Подите прочь, не трогайте меня, раздраженно гаркнул гигант. Я должен исполнить свою обязанность, — сказал полисмен слегка бледнее, но с решительным выражением лица. Я вам говорю, не трогайте меня. Я так же хочу жить, как и вы. Я хочу есть, хочу думать, хочу смотреть. Кому я мешаю? Так велит закон. Полисмен продолжал сидеть на стене, а закон не мы сочинили.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 Мое дело — не спорить и не доказывать, а исполнять закон. При этом офицер перенёс через стену свою ногу и приготовился спрыгнуть в сад. А сзади появились ещё несколько полисменов. Слушайте вы, воскликнул Кадлис, побледнев и сжимая свою железную булаву. Я вовсе не хочу с вами ссориться, только не трогайте меня. Подайте приказ. Стараясь быть спокойным, сказал полисмен одному из своих спутников. Листок бумаги, тотчас же очутился в его руках, прежде чем прочесть приказ гиганту в подлиннике, он попробовал объяснить его своими словами. Вам, видите ли, приказано идти назад домой, в Каменоломню. Ступайте лучше добровольно, а то будет плохо. Кадыс только зарычал в ответ на эти слова. Тогда полисмен громогласно прочел бумагу, а потом дал знак своим подчиненным, и над вершиной стены поднялись четыре фигуры с ружьями в руках. Фигуры эти носили мундир охраны от крыс. При виде ружей Кадальс вспыхнул вспомнил, как рекстонские фермеры охотятся за крысами. "Это в меня вы хотите стрелять?" воскликнул он, вскакивая вне себя от ярости и страха. "Если вы не подчинитесь закону, начал было полицейский офицер, но Тотчас же принужден был вновь перебросить свои ноги через стену и спрыгнуть на улицу, так как железная булава великана уже опускалась над ними с пятидесятифутовой высоты. Бац, бац, бац! Раздались четыре выстрела тяжелых ружей, и одновременно с ними Каменная стена сверху донизу треснула от удара великана, а осколки ее посыпались на улицу. Стрелявшие разбежались в разные стороны, но при этом на руку одного из них вместе с осколками стены попали и капли какой-то теплой красной жидкости. Несмотря на страх перед гигантом, храбрые полисмены, отбежав на несколько шагов в сторону, обернулись, чтобы выстрелить вновь. Несчастный Каддес, уже простреленный насквозь двумя пулями, свирепо обернулся в это время назад, чтобы посмотреть, кто так больно ранил его в спину. Бац-бац, услышал он снова, и вслед за тем земля, как будто ушла из-под его ног. Дома, деревья, крыши неестественно быстро проскользнули перед глазами, а вместо них появилось чистое голубое небо. Как бы на расстоянии нескольких ярдов, нависшее над его головой. Один из зрителей, наблюдавший всю сцену с крыши соседнего дома, говорил, что спустя несколько секунд после падения Кадлис медленно поднял руку, приложил ее к ране на груди и потом поднес к глазам. Выражение лица его сделалось испуганным и плачущим. Затем рука великана безжизненно упала. А тело, содрогнувшись несколько раз, осталось недвижимым. Первый куст гигантской крапивы, наименее вредный с точки зрения каторгома, был выдернут его решительной рукой.